Глава 10. 18 лет. Выпуск только на бумаге. Попытка начать самостоятельную жизнь закончилась для 18-летнего парня, воспитывающегося в приемной семье, плачевно. Ситуацией занимается Следственный комитет. В приемной семье Ивановых воспитываются дети с отклонениями в развитии, 7 человек. Никите исполнилось 18 лет. Он захотел жить самостоятельно, уехал в другой город. По закону он имеет на это право. Совершеннолетний. Более того, приемные родители также по закону за него уже не отвечают. Приемная семья лишь до 18-летия ребенка. Родители отвезли сына в Санкт-Петербург, сняли ему там квартиру на полгода, оставили деньги, постоянно поддерживали с ним связь по телефону, высылали 5000 рублей в неделю. В Санкт-Петербурге молодой человек познакомился с девушкой и решил жениться. Она называла себя тоже сиротой и утверждала, что решила помочь Никите. Узнав, что у Никиты большая сумма денег, которую он оставил в бывшей приемной семье, девушка описала ситуацию в соцсетях, обвинив бывших приемных родителей в спланированной краже и потребовав вернуть деньги сироте. Парень с невестой явились к приемным родителям, попросили выдать деньги. Иначе свадьба не состоится, девушка отказывается. В социальной сети, как водится, начались возмущения, вопросы, обвинения. Версии у бывших приемных родителей и петербурженки Вари, которая, по ее словам, хотела помочь парню, разные. «Как могли бросить мальчика 18 лет с умственной отсталостью? Одного, в чужом городе?» Возмущаются пользователи соцсетей. «Он не признан недееспособным», – отвечают приемные родители. «Имеет право сам решать, где ему жить, где учиться» как тратить свои деньги. Мы устраивали его на курсы парикмахеров, но он передумал. Решил учиться на кондитера в Санкт-Петербурге. Помогли, чем могли. А деньги он оставил у нас на сохранение. «Вы забрали деньги парня! Отдайте ему его миллион!» Особенно Рьяна этого требует невеста. У Никиты действительно была на счете очень приличная сумма. Это его пенсия, которую приемные родители почти не расходовали обходились теми средствами, которые им выделяло государство на содержание ребенка. Снять их может только сам 18-летний Никита. Он снял и, по словам приемных родителей, оставил у них на хранение. «А если б не оставил на хранение, никаких денег у него уже бы не было», убеждена приемная мама. «Он планировал покупку телефона, компьютерных игр и прочих несерьезных покупок. Этой девушке не нужен Никита, а только его деньги». Она из нас их требовала. Отдайте мне миллион, а я удалю пост. Невеста же описывает ужасы жизни в приемной семье, уверяя, что со слов Никиты над ним издевались, не кормили и били. В комментариях задают вопрос. Мальчик умственно отсталый. Почему ему все верят? Следственный комитет продолжает проверку, но на данном этапе уголовного преступления в действиях приемных родителей не выявлено. Изучаются выписки по счетам Никиты и движению денежных средств. Я начала главу с этой истории, так как она не единичная, она системная. Никиты, Вани, Пети, Светы и так далее. Все выпускники по достижению 18 лет при наличии на счете даже 100 тысяч рублей ощущают себя миллионерами и готовы спустить эти деньги в тот же день, отпраздновать по полной программе. В соответствии с законодательством в области опеки и попечительства приемные родители воспитывают ребенка до 18 лет. До этого времени платятся денежные средства на содержание и вознаграждение приемному родителю за труды. Дальше не предусмотрено ничего. Остаются только личные взаимоотношения и совесть приемного родителя. Если совести нет и отношения не сложились, приемные родители имеют полное право выставить 18-летнего человека. На улице он не останется, вероятнее всего. Имеет право написать заявление, чтобы жить и питаться в детском сиротском учреждении до 23 лет. Но об этом тоже нужно знать. Постановление правительства от 24 мая 2014 года, номер 481, о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей. Есть также регионы, где детям-сиротам предоставляют компенсацию для найма жилья. Стоит отметить, что просто так деньги не получить. Нужно оформлять официальный договор найма, платить налоги. Каждый регион решает вопрос по-своему. Меня, например, очень удивили рассказы приемных родителей, что в регионе Екатеринбурга существует практика, когда ребенок снимает со счета свои деньги, и на них ему покупают квартиру. Честно сказать, с одной стороны, вроде деньги пошли в дело, ребенок не на улице. А с другой, мог бы в установленном законном порядке получить квартиру и потратить деньги на другие нужды. Алгоритм действий. Личным заявлением ребенок-сирота должен уведомить орган опеки, что не имеет места жительства. И тогда опека должна оказать содействие в организации жизни ребенка до получения собственного жилья. Иногда это общежитие при институте, колледже, иногда специализированное общежитие для сирот. На день совершеннолетия необходимо получить выписку по счету ребенка и выдать ему сберегательную книжку или карту под расписку. Если же вы, как персонажи моей истории, хотите как-то контролировать денежные средства, то и об этом необходимо взять расписку, иначе великие шансы, что и вами заинтересуются следственные органы. При наличии имущества у ребенка – техники, телефона, компьютера и тому подобное – вам необходимо выдать имущество ребенку также по описи. С какой бы бравадой юноша или девушка не доказывали вам свою самостоятельность, все они испытывают растерянность, оставаясь один на один с незнакомым миром. Если в городах федерального значения еще можно говорить о постинтернатном сопровождении, то в глубинке очень редко. Правило номер 10. Ребенок в 18 лет не должен стать жертвой мошенников и аферистов. Это в ваших руках. Заключение. Правило нулевое, оно же самое важное. Любите ребенка, любите априори. Все юридические и иные вопросы решаются. «Я верю в вас, в ваши силы и безграничные сердца, потому как многие всю жизнь мечтают принять ребенка в семью, но так и не делают этого, а вы это сделали». Книга содержит выдержки из личного архива адвоката, а также ссылки на законы в области опеки и попечительства, использованная электронная правовая система «Гарант». Хочу также выразить благодарность за помощь в создании данной книги моей сестре, моему помощнику и коллеге Ангелине Александровне. Спасибо, что была моим идейным вдохновителем, корректором и непосредственным участником всех описанных в книге непридуманных историй. Благодарю приемных родителей, которые разрешили использовать их истории при создании данной книги. Автор, адвокат, эксперт в области семейного права Юлия Александровна Чесалина ведет юридическую практику более 20 лет. Из них 15 лет своей трудовой жизни посвятила государственной службе в области защиты прав детей. Являлась советником государственной гражданской службы города Москвы. Работала начальником отдела опеки и попечительства. Координировала работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время является адвокатом московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов. Правовое поле знает изнутри. Имеет благодарности и грамоту руководителей исполнительной власти города Москвы, управления МВД города Москвы, благодарственные письма учреждения образования и различных общественных организаций города, занимает активную гражданскую позицию, осуществляет поддержку деятельности негосударственных организаций и объединений, направленной на осуществление охраны прав детей. В 2015 году создала и возглавила авторский проект в интересах защиты детей. Детская юридическая карта, успешно сопровождающая сложные правовые споры. Публикация в СМИ по вопросам усыновления, опеки и попечительства детской преступности. Московский комсомолец. Инспектор по делам несовершеннолетних. Звездный бульвар. Славянка. Интервью по вопросам материнства и детства. НТВ. ТВ Петровка 38. Москва 24. РТ. ТВЦ. Адвокат представляет интересы доверителей как эксперт по семейному, гражданскому, наследственному праву не только в городе Москве и Московской области, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Республике Крым и иных регионах Российской Федерации.